Часть 3. Глава 1. Симон Даркур сидел у себя в кабинете в колледже Плоурайт и обдумывал план преступления. Это, несомненно, было преступление, ибо он задумал обворовать сначала университетскую библиотеку, а затем канадскую национальную галерею. Княгиня Амалия выразилась предельно ясно. Цена информации о Фрэнсисе Корнише, которой она готова поделиться, — Наброски к рисунку, который она использует для рекламы своей марки косметики. Княгиня преподносила его публике, как рисунок старого мастера, хоть и не называла имя этого мастера. Но тонкость линий, виртуозное владение техникой серебряного карандаша и, превыше всего, умение воспроизвести девственную красоту, непорочную, но осознающую свои силы, недвусмысленно говорили о ком-то из старых мастеров. Фотографии княгини Амалии уже много лет появлялись в разделах светских сплетен модных журналов, где она опубликовала свою рекламу. Было видно, что это прекрасно сохранившаяся аристократка, лет, быть может, 50 с небольшим, принадлежит к тому же роду, что и невинные дитя на рисунке в рекламе. О магия аристократии! О романтика древнего рода! Как передавалась красота, подобно благословению, через четыре века! Аристократизм, конечно, не купить в магазине, но ведь могла же крупица волшебства перейти от княгини Амалии в ее лосьоны, мази и краски. Дамы и, как стало известно, немало джентльменов поспешили записаться на прием к умелым визажисткам из салонов княгини. визажистском предстояло, это занимало целый день, установить, какой старый мастер живописал именно тот тип красоты, к которому принадлежит клиент. И какие краски этот мастер использовал, чтобы запечатлеть красоту на века? В обширном списке мастеров ближе всех к современности был Джон Сарджант. Предположительно, только княгиня Амалия могла воспроизвести нужные краски в косметике. Процедура была очень дорогая, но, конечно, стоила того, ибо вводила клиента в мир великого искусства, творений величайших художников. Чтобы тебя увидели как человека с картины старого мастера, неужели это не стоит больших денег? «Расхватывают, как горячие пирожки» — этой вульгарной фразой рекламщики описывали успех компании. «Не старайтесь выглядеть по последнему писку моды, откройте в себе, в глубинах своей души, свое лучшее я, модель гениального художника». Конечно, если выплывет на свет, что портрет благородной девы из числа предков княгини Амалии на самом деле нарисован канадцам, знавшим княгиню девочкой, миллионы долларов вылетят в трубу. Во всяком случае, так сказали бы специалисты по рекламе. Если какой-нибудь любопытный, роясь в запасниках Национальной галереи, обнаружит наброски к этой великолепной мистификации, наброски, сделанные рукой канадца, подделывателя картин и проходимца ибо никем другим он быть не мог. Княгиня, опять-таки, по выражению рекламщиков, ударит своим прекрасным лицом в грязь. Во всяком случае, так казалось княгине, чувствительной, как по общему мнению, подобает аристократам. Княгиня хотела получить эти наброски, она предложила за них определенную цену. Информацию, которая по намекам княгине гарантирует успех книги Даркура, биографии покойного Фрэнсиса Корниша, ценителя искусств, и благодетели своей страны. Даркурос не дал лихорадка биографа, алчное стремление заполучить необходимую информацию. У него не было ни малейшего доказательства, что княгиня действительно знает нечто важное, но он был убежден в этом и готов на отчаянный поступок, чтобы выведать, что именно она знает. Он нутром чуял, что она поможет заполнить огромную дыру, зияющую посреди его книги. Книга была близка к завершению — Насколько книга может быть к этому близка, если в ней не хватает важной части? даркор уже написал заключительные главы о последних годах жизни Фрэнсиса, когда тот вернулся в Канаду и стал меценатом, покровителем художников, ценителем с международной репутацией, щедрым дарителем картин современных и старинных художников Национальной галереи. И действительно, Фрэнсис подарил галереи все свои папки с рисунками. Многие, без сомнения, принадлежали старым мастерам – Среди этих рисунков прятались наброски к портрету княгини Амалии. Но книга о собирателе искусств и покровителе художников, даже очень хорошо написанная, не обязательно захватит читателя. Читатели биографии любят жареные факты. Даркур закончил и первую часть книги, описание детства и юности Фрэнсиса, учитывая, каким скудным материалом он пользовался. Это была просто гениальная работа. По скромности Даркур не применял к себе слово «гениальный», но знал, что поработал на славу, изготовив прочные кирпичи из трухи и соломы. Ему повезло, что покойный Фрэнсис Корниш никогда ничего не выбрасывал и не уничтожал. Среди личных бумаг Фрэнсиса, тех, что попали в университетскую библиотеку, нашлось несколько альбомов с фотографиями, сделанными дедушкой Фрэнсиса старым сенатором, основателем фамильного состояния, Старый Хэммиш был страстным фотографом-любителем. Он без конца запечатлевал улицы, дома, рабочих и более высокопоставленных жителей, Блэр-Логги, городка в долине реки Оттавы, где прошло детство Фрэнсиса. Все фотографии были аккуратно подписаны викторианским почерком сенатора. Вот они, бабушка, красавица-мать, импозантный, но какой-то одеревенелый отец, тетушка, семейный доктор, священники — даже кухарка сенатора Виктория Камерон и нянька Фрэнсиса Белла Мэй. Было и много фотографий самого Фрэнсиса, хрупкого, темноволосого, настороженного мальчика, уже с тем самым красивым, но словно омраченным тенью лицом, за которое книгини Амалия прозвала взрослого Фрэнсиса Любот Тенебрё. Опираясь на эти фотографии, которые сенатор звал солнечными картинами, Симон Даркур возвел вполне убедительное сооружение, описание ранних лет Фрэнсиса. Оно было настолько хорошо, насколько позволяли обширные изыскания Даркура, подкрепленные его живым воображением, которое он, однако, умел обуздывать. Для биографии книга была написана прекрасно. Биографическая литература полагается на свидетельство, но в гораздо большей мере на домысел биографа, если в его распоряжении нет дневников и семейных бумаг, чтобы заполнить пробелы. Однако лучшая биография — это разновидность билетристики. Биографический труд невозможно отфильтровать, очистить от личности биографа и его симпатий. Дневников в распоряжении Даркура не было. Лишь несколько табелей из Блерлакских школ Фрэнсиса и из Колборн-колледжа, где Фрэнсис учился позже, какие-то записи и бумаги из университета. Личных документов очень мало. Но Даркур сотворил чудеса с теми, что были. Однако, чтобы ожить, книге не хватало сердца. Что если у княгини есть частицы этого сердца, пусть больного, ревматического, тогда книга оживет? Заполнится дыра, зияющая на месте лет, когда Фрэнсис вроде бы изучал изобразительное искусство и развлекался в Европе. По временам Даркур приходил в отчаяние. Он обрадовался бы даже расписке об уплате за услуги борделя. А теперь ему представился увесистый шанс получить данные, которые помогут заполнить зияющую пропасть между полным надежд молодым канадцам условно сквозь землю провалившимся после Оксфорда, и Фрэнсисом, возникшим в 1945 году в образе искусствоведа, сотрудника комиссии, возвращающей украденные картины и скульптуры законным владельцам. Ценой этих данных было преступление. Да, преступление, что уж тут играть словами. Но Даркур не поддавался угрызениям совести. Конечно, он священник, хоть и зарабатывает на жизнь преподаванием греческого языка, но он по-прежнему иногда надевает священнический воротничок, но тот уже давно не сковывает его дух. Сейчас Даркур ощущал себя в первую очередь биографом, а биографы испытывают только очень специфические моральные терзания. колебания Даркура вызывал не вопрос, как решиться на кражу, а совсем другой — как украсть и не попасться. Он так и видел заголовки в газетах «Профа повязали на попытке подломить галерею». Выступать на суде в роли обвиняемого будет чудовищно стыдно. Конечно, его не посадят, в наше время сажают только за неуплату налогов, но, конечно, оштрафуют и, несомненно, заставят ходить отмечаться в полицию, ежемесячно докладывать, как его успехи на новой работе, преподавании латыни на курсах Берлица — «Так как же это сделать?» Даркур припомнил, что Шерлоку Холмсу случалось разгадывать преступление, поставив себя на место преступника. Это помогало открыть, если не мотив, то хотя бы метод. Но сколько Даркур не погружался в глубины преступной души, никакого решения он там не находил. Все, что дали ему эти попытки — мысленный образ самого себя в черной маске, свитере с высоким горлом и кепке, натянутой по самой брови — Воображаемый Даркур выходил из здания Национальной галереи с большим мешком через плечо. На мешке крупными буквами значилась «Воровская добыча». Это был фарс. А Даркур сейчас нуждался в большой дозе элегантной комедии. Уж не видит ли он себя чем-то вроде Супермена, клерикального медвежатника Даркура? Может, за темными одеяниями священника и скромным достоинством преподавателя древних языков таится острый ум, планирующий кражи, которые ставят в тупик лучшие умы полиции? Может, это и есть его истинное лицо? О, если бы это было так! Но умные жулики из книг живут в мире, где мысль обладает абсолютной силой, и где тщательно продуманные планы никогда не идут на смарку. Даркур прекрасно понимал, что живет совсем в другом мире. Для начала он обнаружил, уже можно сказать на склоне лет, что не умеет думать. Ну, конечно, он мог при необходимости выстроить логическую цепочку, но когда речь заходила о его личных делах, мозги превращались в кашу, и он принимал важные решения по наитию, неким мысленным скачком, не имеющим ничего общего с мышлением, логикой или любым другим атрибутом первоклассного преступника, о каких пишут в детективах. даркор создавал решение, как талантливый повар создает суп. Бросает в кастрюлю все, что подворачивается под руку, добавляет пряности и вино, делает еще что-то и выходит нечто божественно вкусное. Рецепта нет. Результат предсказуем лишь в самых общих чертах. Можно ли так планировать преступление? Если воспользоваться другой метафорой, Даркур вечно переключался с одной метафоры на другую, стараясь только не смешивать их, чтобы не получилась каша... Он словно крутил в кинозале головы обрывки пленки, на которых проделывал разные вещи разными способами, пока, наконец, не натыкался на план действия. Как ему совершить нужное преступление? Оно должно состоять из двух частей. Насколько он помнил, предварительных набросков к портрету княгини Амалии было пять. Они лежали в большой связке папок с рисунками старых мастеров из коллекции Фрэнсиса. Эти наброски Даркор должен извлечь и увезти в Нью-Йорк. Он знал, что папки никто не рассматривал подробно, и уж точно не вносил в каталог. А они лежат в запаснике Национальной галереи в Оттаве. В каталогах не внесли, но наверняка видели. Даркур надеялся, что мельком их хватится, но припомнят ли в деталях? Скорее всего, их перенумеровали. И действительно, Даркур сам составил очень приблизительный каталог — когда, исполняя завещание Фрэнсиса Корниша, отправил кучу бумаг в Оттаву, карандашный набросок головы девушки, что-нибудь в этом роде. о если б только нетерпеливый юноша Артур не настоял на том, чтобы картины, книги, рукописи и прочую ценную рухлядь его дяди изъяли из обширного дядиного жилища, из склада, как можно скорее. Но Артур настоял, а красть картины из большой государственной галереи — непростое дело. Однако, и это было очень большое, однако, при надежд личные бумаги Фрэнсиса Корниша попали в университетскую библиотеку, а с ними рисунки, которые, как показалось Даркуру, были дороги хозяину скорее по воспоминаниям, чем из-за их художественной ценности. Тут были картины, принадлежащие к Оксфордскому периоду жизни Фрэнсиса, когда он, кроме копирования рисунков старых мастеров из Эшмоловского музея, рисовал с натуры. Даркур предположил, никого не спрашивая, что национальные галереи и эти рисунки ни к чему, хотя они и неплохи. А что если их подменить? Утащить пять картинок из библиотеки и вложить их в папки галереи, и никто не узнает. Кажется, решение найдено. Осталось понять, как воплотить его в жизнь. Наутро после того дня, когда участники круглого стола заслушали обрывки либретто планше в исполнении Пэни Рейвен, Даркур сидел в халате у себя в кабинете и смотрел обрывки мысленного кино. Тут за окном затрещало, запыхтело, засопело и запердело. Даркур знал, что такие звуки производит только маленькая красная спортивная машинка Геранта паула когда резко тормозит. Через несколько секунд забарабанили в дверь. Конечно, это был Пауэлл. С его манерой привносить чисто шекспировский жар в скромные повседневные дела. Вы спали? Спросил он на бегу, ворвался в кабинет, сбросил с кресла пачку бумаг и плюхнулся на их место сам. Кресло хорошее, старинное. Даркур заплатил за него кучу денег грабителю-антиквару, угрожающе затрещало, когда актер устроился в нем, вальяжно забросив одну ногу через подлокотник. Паула была свойственна некая театральная широта движений. Все, что он говорил, произносилось с актерской точностью, необыкновенно звучным голосом, которым еще слышались отзвуки валлийского акцента. Даркур сказал, что нет, он почти не спал, так как вернулся домой около 5 часов утра. Вчерашний разговор и прослушанная Ундина чрезвычайно взволновали его, и потому сон его не был крепок. Он, конечно, знал, что Пауэл намерен рассказать ему, как почевал сам. "Я глаз не сомкнул", провозгласил Пауэл. "Ни на минуту. Без конца крутил в голове всю эту историю". Что я вижу перед собой, так это гигантский забег с препятствиями. Посудите сами, у нас нет либретто. Неизвестно, есть ли у нас музыка и сколько. У нас нет ни певцов, ни декораций, ни времени на работу с техниками, плотниками и механиками театральных машин. Ничего, кроме надежд и театрального помещения. Если мы хотим, чтобы эта опера не оказалась самым чудовищным провалом в истории искусства, нам надо трудиться день и ночь, начиная прямо сейчас. И до того момента, когда постановка окажется на сцене, беззащитной перед критиками, этими насильниками, педофилами. Думаете, я преувеличиваю? Ха-ха! Его смех заполнил бы театр приличных размеров. В окнах кабинета задрожали стекла. — Из глубин своего нетривиального опыта я уверяю вас, что не преувеличиваю. — А от кого мы зависим, вы и я, а? — От кого мы зависим? — От Артура. Он лучше из людей, но невинен, как нерожденный младенец. И ничего не смыслит в том мире, куда мы сейчас вступаем со связанными руками. Артур вооружен лишь предпринимательским духом и мешком не денег. Кто еще? Эта девчонка, я ее пока не видел, а она должна произвести на свет музыку для оперы. И ее руководительница, женщина со странным именем, наверняка жуткая книжная крыса, которой нужно сто лет на самое простое дело. И, конечно, есть еще Пенни, Она не театральный человек, я не знаю, насколько ей можно доверять. А высокоученым профессоре Холлиере я запрещаю вам даже упоминать. Он совершенно, очевидно, не способен отличить голову от седалища, выражаясь театрально. Паразит и больше ничего. К счастью, от него легко отделаться, ну и компашка. Вы ничего не сказали о Марии, — заметил Даркур. Я могу часами говорить о Марии, притом в стихах. Она — кровь моего сердца. Ну, какая от нее польза в нашем положении, а? Какая от нее может быть польза? Она сильнее, чем кто-либо другой влияет на Артура. Вы правы, разумеется, но это вторично. Почему она не остановила Артура, когда он решился на это безумное предприятие? Ну, а вы почему его не остановили? Я почему не остановил? Нас захватил его энтузиазм. Не стоит недооценивать силу Артурова энтузиазма. И опять вы правы. Впрочем, вы почти всегда правы. Именно поэтому я сейчас с вами разговариваю. Вы единственный участник круглого стола, у кого хватит ума, если пошел дождь, спрятаться под крышу. Не считай меня, конечно. У Даркура упало сердце. Подобного рода лесть обычно значило, что на него собираются свалить какую-нибудь трудоемкую и нудную работу за которую никто больше не хочет браться. Паул продолжал. Вы единственный человек в фонде Корниша, кто делает дело. Артур порождает идеи, выстреливает ими, как ракетами, и гипнотизирует всех остальных. Но если в фонде хоть что-то делается, то исключительно благодаря вам у вас хватает терпения заставить Артура прислушаться к доводам рассудка. Вы хоть понимаете, что вы такое, а? Они называют эту штуку круглым столом, А если это круглый стол, то кто тогда вы, а? Никто иной, как Мирденвилд, советник великого короля. Мерлин, вот ты кто! Ты же должен был это увидеть. Как можно этого не увидеть? Даркур в самом деле до сих пор этого не видел. Он притворился невеждой, надеясь, что павел дальше разовлет такую лесную мысль. Мерлин, это, кажется, волшебник. Его считали волшебником, все эти морлоки, которые собирались за круглым столом, потому что он умел что-то делать, кроме как драться и гоняться за Граалем. В каждой великой легенде есть толпа героев и один по-настоящему умный человек. Наш Артур — герой. Люди обожают его, едят у него из рук. Холлер, надо думать, тоже герой в своем роде. Я герой, только на мне лежит фатальное клеймо интеллекта. Но ты не герой. Ты Мерлин, и я хочу, чтобы ты работал вместе со мной. Иначе нам не удастся привести эту дикую затею хотя бы в какой-то рабочий порядок. Герант, зови меня Герант Бах. Это валийское обращение. Оно обозначает дружбу, понимание, сообщничество. Бах? Как Иоганн Себастьян Бах? Старина Иоганн Себастьян родился в Германии, но в душе был валийцем. Бах — это уменьшительный суффикс, это все равно, что сказать... — Герант, дорогой, или мой милый Герант, валийский язык очень богат на выражение близости и ласки. А я буду звать тебя, Симбах, в знак нашей духовной близости. Даркур и не подозревал, что между ним и Пауэллом есть какая-то особая духовная близость. Но павел подался вперед в кресле, сверкая огненными глазами, источая заговорческий дух, как печка жар. — Ну вот, — подумал Симон, — Впрочем, если эта близость примет угрожающую форму, всегда можно отодвинуться. Так чего же вы хотите, геранбах Павел произнес громким шепотом, «Мне нужны действующие лица. Список действующих лиц прямо сейчас». Ну, я полагаю, с этим проблем не будет. Даже Планше был вынужден согласиться, что в опере об Артуре где-то среди действующих лиц должен затесаться Артур. А где Артур, там и королева Гвеневра, и несколько рыцарей круглого стола, и Мерлин, я полагаю. Эти в опере точно будут как, не выворачивай сюжет. — Ага, ты сразу все понял. Я так и знал, что ты поймешь. Симбах, ты золотой человек. А ты понимаешь, что это значит? Нам нужна оперная четверка. Сопрано, конечно, Гвеневра, хотя я не люблю эту француженную форму и ее имени, Про себя я всегда называю ее «Гвенхвивор». Гораздо изысканней звучит, правда ведь? Но эти англоговорящие едва ворочают языком и, конечно, не смогут такого произнести. Так, а кто у нас контральто? У нас обязательно должно быть контральто. О, боже, давайте посмотрим. Хм, фея Моргана? Точно! Коварная сестра Артура. Естественно, контральто. Всем оперным злодейкам положены эти богатые, чарующие низкие ноты... «А кто у нас тенор?» «Сам Артур, наверное». «Нет, Артур должен обладать весом. Ему, думаю, нужен баритон, хороший бархатный бас-баритон. Если сделать его и тенором, и рогоносцем, публика не будет ему сочувствовать. А Артур обязательно должен вызывать сочувствие публики Но нам нужен еще более низкий бас и для квартетов, и для сюжета». «Это должно быть Мордред, виновник гибели Артура». — Совершенно верно. — Но как же без тенора? — Разве может быть опера без тенора? — Конечно нет. Публике нужен тенор. — Это у нас будет ланселот, соблазнитель. Тенора великие соблазнители. — Ну хорошо, значит, вот ваши четыре голоса, точнее даже пять. — Отлично. Нам понадобится еще одна женская роль — Элейны, Лейны Девы. Ей подойдет хорошая меццо-сопрано. Годится для сильных чувств, но не слишком низко. Низкий голос — это для злодеек. И еще несколько теноров и басов для рыцарей круглого стола. Но они на самом деле просто хор, так что их найти несложно. Как у вас все просто получается? Нет, Симбах, вовсе не просто. Я сейчас же сяду на телефон и начну искать людей на эти партии. Как я вчера уже говорил, певцов нельзя в последнюю минуту подбирать. Они еще хуже хоккеистов. Их надо немедленно пришлепывать контрактом или хоть каким-то письменным соглашением, и чем заблаговременнее, тем лучше. Но ведь наши специалисты по музыке Шнак и эта женщина со странным именем захотят участвовать в обсуждении. Я знаю, и вы знаете, что у нас нет либретто. Как можно нанимать певцов, если у нас нет ни либретто, ни музыки? Нужно. Время не ждет. К тому же основа либретто у нас есть. — Есть? С каких пор? — Со вчера, когда я ворочался и не мог сомкнуть глаз, и ее придумал. История Артура у нас есть? — Ну что тут долго говорить? У меня есть основы сюжета. Теперь нужно только немножко слов и музыки. И вот тут, старина Мерлин, на сцену выходишь ты. Подгони дело, чтобы либретту как можно скорее оказалось на бумаге. — Павел, прошу прощения, Герантбах, вы уже говорили об этом с кем-нибудь, кроме меня? «Еще нет. Но мы встречаемся с важной дамой, гением, музой, погонщицей шнак на ужине в субботу. Что, тебе никто не сказал? Ну, еще скажут. И тогда я поведаю ей сюжет Артура Британского, а вы с малышкой Пенни начнете выдавать на гора слова, да побыстрее». «Как-то у вас все просто получается». «Ага, ирония. Симбах, я твою иронию обожаю. Это первое, что меня к тебе привлекло». «Я так счастлив, что ты согласился просто словами не передать. Я сейчас же сяду на телефон. счета наверняка в целое состояние обойдутся. Надо думать, я буду их тебе присылать». Герант схватил Даркура за обе руки и выкрутил их, затем привлек ошеломленного Даркура к себе на грудь и по-шекспировски обнял. На протяжении всего объятия он, словно бы в экстазе от облегчения, терся щекой о щеку Даркура, обдавая его перегаром вчерашнего виски. Наконец он вылетел в дверь». Почти тут же его голос донесся с улицы. Он орал на каких-то студентов с инженерного факультета, осмелившихся заглянуть под капот его машины. Фырканье и гудки послышались вновь и, наконец, затихли вдалеке. В великом упадке духа Даркур снова сел обдумывать свое преступление. до да преступление ли это?» Закон, разумеется, гласит, что да. «Университет, несомненно, решит так же. Попытка обворовать библиотеку вызовет некоторую неприязнь университетской общественности к Симону, хотя, возможно, этого преступления будет и недостаточно, чтобы лишить Даркура профессорского звания. Профессору на постоянной ставке сойдет с рук даже Хаулана Святого Духа, если, конечно, у него хороший адвокат. Примечание. Аллюзия на Евангелие от Матфея, глава 12, стих 31-й. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Конец примечания. Но все же по совести ему придется уйти самому. Вот кража в Национальной галерее — другое дело. Это, конечно, настоящее преступление. Однако закон — это еще не все. Есть такая штука — естественная справедливость. Хотя Даркур не очень хорошо представлял себе, откуда она исходит, Разве он не был одним из исполнителей завещания покойного Фрэнсиса Корниша? Его выбрал сам Фрэнсис, предположительно, именно для того, чтобы даркор действовал по своему усмотрению, исполняя волю покойного друга. А разве покойный не захотел бы, чтобы история его жизни, которую пишет его друг и биограф, была как можно более полной? А в самом деле захотел бы? Фрэнсис Корниш был очень странным человеком. В его характере было множество закоулков и темных углов, куда Симон никогда не заглядывал и не хотел заглядывать. Но это все несущественно. Фрэнсис Корниш умер, а Даркур жив. Как бы Пенни рейвен не хотелось ввести Декларацию прав покойников, любой истинный биограф встретит эту идею в штыки. Даркур в полной мере обладал писательским тщеславием и хотел написать лучшую книгу, на какую был способен, Хорошая книга станет лучшим памятником его покойному другу, чем скучные записи о непреложных фактах. Значит, так тому и быть. Он пойдет на преступление, и будь что будет, книга важнее. Так думал Даркур, и перед глазами у него крутились разные картины. преступления и Фрэнсис Корниш, и книги Нямалия, и сцена суда, где Даркур пытался оправдаться, перед облаченным в мантию судьей, с умными, понимающими глазами. Но Даркур чувствовал, что в его мысленный киносеанс лезут другие образы, из оперы, из слов Геранта Пауэлла о ролях, которые необходимы для успеха. Паул упомянул Мерлина, но почему Мерлин не попал в список действующих лиц? Разве это столь тривиальная фигура, что сюжет обойдется без него?» Или ее может сыграть любой халтурщик, церковный хорист, завербованный в последний момент? Надо будет спросить об этом, когда Герант в субботу за ужином начнет рассказывать свой сюжет. Даркур давно знал, что в этом мире ему суждено делать большую часть работы, в то время как награды достаются другим людям. Но и он был не лишен самоуважения. Без Мерлина? Вот значит, как Герант Бах видит историю Артура, «Нет, Симон Даркор этого не допустит, раз уж его вынуждают играть роль Мерлина в частной жизни. Он им всем покажет. Но сейчас он должен устремить все силы на преступление